Глава 25. Ментальности «Вижу. Можешь пока моргнуть», — заметил клирик и получил подтверждение, что мечник еще соображает. Все плохо, Рустам. Если что, это я. Но скоро уйду. Тело совсем не слушается. В общем, такое дело. Я втянул своего спутника в неприятности». Ваня показал пальцем себе на висок. «И теперь ему некуда деваться». Слабый смешок мага-света вызвал понимающую улыбку у Каримова. Было видно, что Ломоносов нервничает и еле справляется с многочисленными ударами Келзарана. Держать барьер под напором полубога – что-то из разряда невозможного. Справившись с приступом кровавого кашля, Ваня вновь обратился к умирающему. «Он не вылечит тебя, Рустам! Эта тварь ненавидит Артема всей душой! Уж кому, как не мне, об этом знать!» «Такие дела, дружище!» вытирая рот рукавом, мрачно подвёл он итог. «Ты спросишь, зачем я, дурак, полез, если и так, и так не спасу тебя?» Еще не все кончено, слышишь?» Он нагнулся и обхватил пятерней голову умирающего. «Хочешь отомстить этому ублюдку даже после смерти?» Вспыхнувшие яростью глаза беса стали лучшим ответом. «Тогда повторяй за мной. Как хочешь, но повторяй!» Одобряющий зашептал Ваня и вместе с бухарцем слово в слово произнес клятву верности Борятинскому как повелителю смерти. Это было сложно, это было чудовищно больно, но бес справился. Даже сейчас в нем чувствовалась неиссякаемая воля. «Амина пактум!» — закрепил он последние слова капли маны, растворившейся в воздухе, и испустил дух. «Амина пактум!» Также поклялся Ломоносов и получил целую серию отборных ругательств от Клерикроса. Их сознания в последнее время так тесно переплетались, что Ваня получил доступ к некоторым вещам, о которых ему не следовало знать. Бог Света особо не беспокоился об этом, потому что Ломоносов для него всего лишь тело, и он планировал избавиться от него в случае неудачи, либо полностью поработить при помощи артефактного цветка. Так называемый Пакт Душ. Это договор с конкретным девятым, добровольное вверение чужому человеку самого сокровенного. Он даровал абсолютную власть. Как только бес умер, на его лбу отпечатался рисунок капли. Ваня уступил свое место клирикросу, и тот усилил барьер божественной магией. Борятинский вот-вот должен был добраться до них. Мощные завихрения его мана-ауры двигались поражающей скоростью. Несмотря на ненависть к Келзарану и ко всей остальной шайке детей Абскуриана, Бог Света понимал, что его нынешних сил не хватит на полноценную схватку. Тело донор не выдержит, и опять придется сотни лет ждать рождения нового избранного с болезнью. Но что еще хуже, Келзаран в состоянии уничтожить его божественную сущность. Это не входило в планы Клерикроса, потому он всеми силами держал защиту. Дрянной мальчишка. Ты втянул меня в этот фарс так не вовремя. Погоди, как все закончится, ты у меня будешь сидеть на задворках сознания. Забудешь, как тебя звали. Я опущу тебя до уровня животного. Однако Ваня все еще сохранял возможность видеть и осознавать происходящее. Пока Клирикрос ослабевал в драке с могучим врагом, надежда продолжала треть в сердце измученного человека. «Выходи!» Теневой монстр поманил мага пальчиком, неожиданно поняв, какую удачу поймал за хвост. Ведь если сейчас убить бога света, то теневые печати камелии разрушатся, отец и все остальные тут же освободятся. Это подстегнуло гомункула действовать активней, но спустя десять минут тщетных попыток он почувствовал расползающуюся ауру девятого. Борятинский верхом на теневом змее разорвал пространство прямиком из глубин потустороннего и мягко приземлился на снег. Я был взбешен. Жизнь покинула тело моего друга. Вместо беса лежал бездыханный труп. Я чувствовал это своей способностью распознавать живое и неживое. Сейчас его тело покоилось под барьером и стратившего почти все накопленные силы. Мне это сразу показалось странным. После нашего последнего расставания тот чувствовал себя на коне. «Убить!» Приказал я своей девочке, и змея ринулась в атаку на гомункула, заставив того прекратить напор на барьер. Мой путь сотни километров прервался внезапным появлением Егорки, и теперь насыщенная маной камелия лежала у меня во внутреннем кармане возле сердца. Я не жалел сил, чтобы облегчить Джин Софи в этой ментальной тюрьме. Выпростав руку вперед, я ударил по поляне чистейшим огнем, который только существует. С неба посыпались раскаленные лучи, уничтожая все живое. Они врезали в землю и плавили ее на пару метров вглубь, превращая территорию в сито. Эта магия по своей силе напоминала старого Аластера из прошлого мира абсолютная власть над стихией. Гомонкол попытался спрятаться в потустороннем, но и там я выжег все до тла этаж за этажом, до такой степени, что негде было шагнуть тотальное уничтожение жизни. Но что-то позволило врагу спастись. С него испарилась вся теневая грязь, оголив тело, и я увидел знакомую печать. «Да ты сын Абскуриана!» Не прекращая давление, я потянулся к теневому Атланту. «Обычная магия не наносила здесь вреда. Значит, разберусь с ним, как и с остальной семейкой, ручками. Только не своими. Была идея получше». «Есть тот, кто гораздо искуснее меня владеет оружием ближнего боя». Выйдя обратно в настоящий мир, я отогнал в сторону перину поднявшегося дыма и прошел внутрь барьера, где лежало тело беса. «Ты ему подсказал!» Обратился я к Лирикросу, и тот кивнул. «Я пытался его спасти, но не получилось». Сидя на земле, бог устало вытирал нос от крови. «Пытался, значит?» Кивнул я сам себе и присел возле погибшего друга. Посмотрим. Амина пактум надо было только подтвердить, что я и сделал, коснувшись его руки, и следом влил в тело Рустама поток освежающей маны. Мышцы из деревянных снова стали подвижными и упругими, но грудь не колыхалась. Это был зомби, мой личный раб. Бес встал с прилипшими к штанам кусками земли и снегом на волосах. Раны на животе зажили, но порванная одежда и засохшая кровь никуда не исчезли. «Я слушаю», – коротко произнес он, смотря перед собой. Обычные зомби не разговаривали и уж тем более не проявляли эмоций. Но этот… Я встал поближе, чтобы разглядеть хоть что-то во взоре старого доброго мечника, и таки увидел искорку ярости. Как только я вложил в его руку атлант и пояснил, что нужно делать, изнутри будь то все возликовало. Похоже, он очень жаждал поквитаться со своим убийцей. «Порви его!» – приказал я перед тем, как помог другу войти в тень. Почувствовав свободу, Рустам сорвался вперед. На ходу я обволок его тело той же теневой пленкой, что носил гомункул. Идея показалась мне великолепной, и вот почему. Как только мечник приблизился к противнику, тот перепрыгнул на этаж ниже. Я, как обладатель стопроцентилевой стихии тени, с точностью узнал, где именно находится цель, и потому переместил беса дистанционно. Техника «теневого костюма» оказалась рабочей, и теперь враг не отвертится простым бегством. Зомби не нужно дышать, он вынослив, а еще из-за пакта души он сохранил все свои способности. Это был мертвый маг, а не просто кусок мяса. Моя задача всего лишь направлять его». Бес обрушивал удары, не соотносясь с анатомией своего тела. В левой руке у него был атлант, а в правой – килидж. Он ломал сам себе суставы, выворачивая движение в самых неожиданных направлениях. Я же, как кукловод, с помощью маны все это латал. Мы теснили, гада. Попадание атланта отзывалось с криками боли, но противник продолжал драку. В какой-то момент я посчитал, что с него достаточно, и сбил с ног каменной глыбой. Драка вдруг остановилась, и Без, который должен был добить цель, застыл на месте. Посмотрев на меня, он отрицательно качнул головой и позволил сыну Абскуриана встать. Кивнув другу, я перестал вмешиваться в ход сражения. По моим наблюдениям, куски тела, отрубленные Атлантом, не заживали. Рустам это тоже заметил, и первой в сторону полетела правая рука врага. Тот превращался в неуловимую плоскость, даже разделял себя пополам. Но Бухарца это не останавливало. Он кромсал и кромсал тварь, загнанную в угол, даже без всякого теневого скольжения. Родной ветряной скорости и усилившихся мышц вполне хватало. В этом сражении он показал всего себя. Внутри меня проснулась одновременно и гордость, и тихая грусть за столь красивое зрелище бес оправдал свое прозвище вернувшись из преисподней чтобы убить врага в конце он лишил его рук ног и подтащил ко мне ослабевшее тело полубога за волосы спасибо рустам поблагодарил я товарища и забрал обратно атлант право последнего удара все же принадлежало мне погоди ты не сделаешь этого завопил Гамункул. о «Еще как сделаю!» – ответил я ему, поудобнее обхватывая рукоятку. «Тебе это зачтется! Пощади меня, и мой отец никогда этого не забудет! Ты умрешь быстро и без мучений!» «Как заманчиво! Но твой папашка еще не скоро выберется из той задницы, куда его затолкал, вот он!» Я кивнул в бок на сидевшего неподалеку Клирикроса. Тот внимательно слушал наш диалог. «Ошибаешься!» — облизнул губы поверженный полубог. «Он уже здесь! Он возродился!» «Что ты сказал?» — тело Ломоносова сразу же встало. «Что слышал, жена-убийца?» Гомонкул смачно плюнул в сторону Клерикроса. «Предатель! Тварь! Крыса! Ненавижу!» «Где сейчас, Абскуриан?» – спросил я его, начиная догадываться, что тот самый анонимный повелитель и был богом смерти. «Он блефует!» – сморщился Ломоносов, явно подумав о том же, что и я. «Я бы узнал о возрождении. Это был другой девятый. Убей его, и дело с концом. Он лишь тратит наше время». «Боишься, что это правда? Правильно!» «Бойся, бойся!» — засмеялся Гамункул. «Я скажу только тебе, парень. Пусть солнце сзади отойдет подальше. Я ему не доверяю». «Артем, ты что, пощадишь эту лживую тварь? Он все что угодно наплетет, лишь бы не сдохнуть!» «Отойди, пожалуйста!» — велел я Ломоносову и встал между ним и Келзараном, восьмым сыном Абскуриана. «Не делай этого!» Глаза Клири Кросс отлели привычным светло-синим светом. Бог хотел как можно быстрее покончить с кровным врагом. Но на этот счет у меня были другие планы. Я уже не был тем старым Артемом Борятинским, вынужденным считаться со всеми этими мировыми сущностями и как-то юлить. Сила Повелителя Смерти вовсю бурлила во мне и жаждала выхода. К тому же сто огня и тени делали из меня сильнейшего мага человечества. Возможно, и визави это почувствовал, потому отступил. Наша беседа с Келзараном продлилась недолго. Я экранировал нас антизвуковым куполом и узнал все, а после довершил начатое бесом. Ноздри Бога Света раздулись, когда он увидел мой карающий удар атлантом. Даже вена на виске набухла. Настолько он жаждал этой казни. Рустам же, наоборот, остался безразличен к судьбе противника. «Свою битву бухарец уже выиграл». «Что он тебе сказал?» – спросил Клери Рос после того, как я спрятал атлант в ножны и переварил услышанное. «Я поманил Бога поближе движением ладони, и когда тот подошел, протянул ее для рукопожатия». «В честь чего?» – подозрительно смутился он. «За то, что присмотрел за моим другом. Я это ценю». «Думаю, нам стоит забыть старые обиды и вернуться через портал в аркуту Так что... Мир?» «Где сейчас, Абскуриан?» «Сначала мир. Потом дела». Напомнил я ему и указал глазами на протянутую руку. Любопытство победило, и бог ее пожал. «Но вот видишь, я не кусаюсь», — улыбнулся я и разжал ладонь. «Он в теле Распутина. Сейчас, скорее всего, уже в Аркуте. Хочет сорвать северную кампанию. Так что нужно побыстрее остановить его. Подробности этот урод не знал, но следует предупредить его величество. Ты в деле? Немного расслабившийся клирик Рос кивнул, и тогда я подал сигнал своей свите. Рената и воительницы как раз были рядом в лесу. Пичугу с Егоркой я отправил в родовое гнездо в Громовец. Незачем во все это впутываться. А бес, подпитываемый моей манной, поехал за нами». Не хотелось с ним расставаться. Мы арендовали дом на хуторе под Оржавом, и бог света взялся выкладывать рунический телепортационный круг из священных камней, добытых мною из глубин потустороннего. Весь процесс занял около двух часов, потому что радиус был намного больше предыдущего. Помимо артиста, кудяблика и беса, я посчитал нужным взять с собой Жмутскую и остальных девочек. Помогут нашим бойцам в битве на Северной. Вскоре мы стояли внутри сверкающего магического цилиндра и через мгновение растворились в белом свете. Сотни километров пролетели за секунду. Вдалеке замаячила полоска леса, с которой начинались зеленые хутора на гигантских деревьях. «Что ты делаешь?» – воскликнул наш проводник, как только все открыли глаза. Я схватил клерик сзади за шею и стремительно высасывал из него ману. Чтобы победить могущественного врага, нужно понимать его как самого близкого друга. Помнишь свои слова? Спросил я его, опустошая легкие вани скопившейся магической энергии. Ты оказался прав. Все это время я изучал тебя, как ты реагируешь на избыток маны, сколько точно тебе ее нужно, как именно ты появляешься? Много всего. Дурак, ты просто убьешь парня! «Ты не знаешь, что творишь!» «О нет! Я-то знаю!» Ухмыльнулся я. Вся отобранная мана вытекала сейчас из левого глаза зеленым паром. Дыра, проделанная Распутиным в моем ментальном теле, позволила извратить законы магии. Я воспользовался уязвимостью и заставил организм Вани думать, что накачиваю его маной, а не наоборот. Обратный сигнал не регистрировал ее в моем теле и она просто исчезала в пространстве, как бы никому не принадлежа. Подобная хитрость стала возможна благодаря пакту, одобренному мной через рукопожатие. Ваня поклялся вместе с бесом, на всякий случай. А это карт-бланш на полный контроль, в том числе и ментального тела. Клирик безжизненно обмяк. Я присел, бережно положив его голову на колени. «Ничего, скоро это дерьмо закончится». Потерпи еще немного, дружище. Для этого Ломоносову пришлось пережить клиническую смерть. На лбу отчетливо проявился рисунок капли. Все жизненные процессы в теле остановились, и затем при помощи силы Повелителя Смерти и Анима Пактум я выстроил между ним и мной ментальный мостик несколько иного характера. Я открыл доступ к своему сознанию. Верный принципом Ломоносов не горел желанием покидать родное тело даже на смертном одре чего не скажешь о его соседе. Тот кинулся внутрь, как ослик за желанной морковкой. «Дурак! Ты оказался тупее, чем я думал!» Засмеялся голос в моей голове, но потом резко стих, когда осознал, что произошло. Клирик Рос покинул тело Вани в надежде, что сможет порулить моим, но он понятия не имел, как у меня тут все устроено. Я никогда никому об этом не говорил. «Эй!» «Что за чертовщина?» Снова заорал он, а я разрушил мостик, закрывая путь к отступлению. «Добро пожаловать в мой мир!» Хищно улыбнувшись, поприветствовал я его вслух. Бог света попал в пятую копию сознания, полученную за убийство Келзарана. Со всех сторон на него смотрели остальные четыре клона. Это была самая настоящая ментальная клетка. Я заранее изолировал камеру от стихий и намеренно сжал до такого состояния, что воля Клири подверглась жесточайшему давлению. «Мне все равно. Я могу убить этот клон и выжить, а вот ты навсегда сдохнешь». Мой голос раздавался отовсюду. Я знал, каково это – сидеть в кромешной тьме. Опыт с нам не даст соврать. Это был идеальный момент для расправы. Бог потратил ему сил на сражение, а потом еще и на телепорт. Он не мог дать достойный отпор и метался, как обезумевший. «Это тебе за Софи, выродок. Я сейчас не скрывал свою ауру девятого, потому что чувствовал, как всполошились дали императорские некроманты. Скоро тут будет патруль». «Что ж, покончим с тобой». Пятый клон безропотно принял приказ на самоуничтожение. «Да, я тем самым причиню повреждение своему ментальному телу». Но другого способа убить Бога Света я не знал. Келзаран мне все рассказал, в том числе и правду про смерть беса. Взамен я обещал ему убить и Клирикроса. Сама по себе божественная сущность представляла собой конгломерат мононитий, объединенных в общий ментальный организм. Она, как плавающая по океану жизни рыбешка могла вновь и вновь выпрыгивать на поверхность, возвращая себе материальную сущность. У нее не было рук или ног в привычном понимании, только сложнейший клубок энергии, к тому же очень живучий. Моими стараниями клирик Кросс потерял порядка трети от своей первоначальной формы, но продолжал цепляться за жизнь. Никогда он еще так не боялся, как сейчас, ведь это не шутки, второго шанса не будет. Полное расщепление в пространстве, а потом пустое небытие. Должен отметить, что я и сам испытывал ощущения не из приятных но знал, что вытерплю. Из левого глаза продолжала вырываться зеленая парообразная субстанция. Я потерял ощущение реальности и перестал замечать окружение. Наша борьба шла на ином уровне. Наконец Бог Света взмолился. «Я хочу жить. Твоя взяла. Что мне с того? Ты больше не нужен?» Ответил я ему, усиливая напор, чтобы он заткнулся и принял смерть мужественно. «Я поделюсь опытом, научу телепортации, барьером и всему остальному. Только я о них знаю. Я... Я помогу тебе убить Абскуриана. Один ты не справишься. Прошу! Обойдусь без твоей помощи». Это был пик. Еще секунда, и внутри меня разлетятся осколки пятого клона. Я вылечу Ваню. Вылечу. Сегодня же.